Глава вторая Буфет буфете давка. Оглядываюсь, решая, надо оно мне или нет. Если бы с Олегом была, тоже давно свою булку с кофе получила бы. Он у нас без очередей везде проходит. Все-таки есть плюсы в нахождении рядом с ним. Правда, даже то, что я усиленно пытаюсь эти плюсы вытаскивать наружу, очень настораживающий момент. Раньше-то о таком и не задумывалась даже. Ходила... Ног под собой не чуяла от счастья. Давлю вздох, невольно вспоминая самое начало наших отношений. Удивительное время. Я на первом курсе училась, вся такая гордая, довольная собой. В основном потому, что поступила сама, на бюджет, а это много чего значит. Нет, конечно, папа бы помог, тут никаких сомнений. Но я не хотела, чтобы помогали. Привыкла быть лучшей во всем, быть первой и видеть одобрение в глазах родителей и старших братьев. Собственно, еще и поэтому я всегда чувствовала себя спокойной и защищенной. Когда растешь с самой младшей, залюбленной принцессой, весь мир воспринимается радужно, и кажется, что все хорошее, что с тобой происходит – закономерность. Я не удивилась, когда ко мне на стоянке подрулил красивый синий Лексус, и оттуда вышел совершенно офигенный парень, высокий, стройный, загорелый. Картинка просто, мечта. Я не удивилась, что он заговорил со мной, предложил обменяться номерами. Конечно, с кем же ему еще тут обмениваться номерами? Я же самая лучшая. Папа так говорит. Мама говорит. Братья Вовка и Мишка тоже подтверждают. Я красивая, спортивная, веселая. В школе самая лучшая была. Золотую медаль взяла. И здесь еще соступительных меня некоторые учителя отметили. Так что да... Я не удивилась, что ко мне подошел знакомиться самый красивый парень из всех, кого я когда-либо видела. И как само собой разумеющееся воспринимала то, что понравилось ему, то, что он начал ухаживать. Сокурсницы таращили глаза, капали слюной, завидовали, но мне этот белый шум был привычен. Я хоть и отличница, но в реале все же ситуацию воспринимаю, не витаю в облаках. В школе тоже завидовали» хотя там я не позволяла себе парней. Папа был против, а слава моих братьев, закончивших эту же школу, все еще звенела в коридорах. Они, в отличие от меня, не были примерными мальчиками и школу на уши ставили регулярно. Потому все, кто хотел со мной познакомиться, в итоге оценивали свои силы правильно и отступали. В универе про мою семью никто ничего не знал, но я сильно сомневаюсь, что Олег оступился бы если б выяснил в самом начале, что мой папа – главный прокурор города, и братья работают с ним в одной системе. Кстати, он и не отступился. С папой я его познакомила через полгода, после того, как мы стали встречаться. подозревая, что сам-то папа с ним заочно уже был знаком. Наверняка справки навел бы своим каналам. Но раз никаких санкций не последовало, никаких разговоров со мной и прочего, значит, кандидатура была одобрена. Это я потом поняла, когда анализировать стало свое изменившееся отношение. А в самом-то начале я летала буквально. Олег шикарно ухаживал, дарил подарки, баловал везде, где мог, таскал на руках. И я таяла, глядя в его красивое лицо. Наверное, в такие моменты я была самой счастливой на свете. И мне казалось, что ничего не может этому помешать. Да и как вообще что-то может помешать? У меня же все всегда получается, все замечательно. И тут тоже будет. Я была настолько уверена в том, что Олег — моя самая настоящая любовь, что не стала протестовать, когда он через два месяца после нашего знакомства привез меня к себе в квартиру и мягко, но настойчиво уложил в постель. Не скажу, что была сильно впечатлена своей первой ночью. Было больно, неприятно, несмотря на все сладкие поцелуи, от которых обычно таяла. Удовольствия я не получила. Но это же понятно, в первый раз получают удовольствие только в кино и книгах, а в жизни все по-другому. И, кстати, у меня была очень даже романтическая прелюдия. Свечи, розы, шампанское – все как положено. Я это все тоже восприняла как должное. Разве у меня может быть по-другому? Впоследствии секс с Олегом мне стал нравиться, хотя оргазма я не получала. «Но тут тоже не все сразу, правильно же? На летние каникулы мы с ним поехали на месяц в Грецию. Я была счастлива. Смотрела на своего идеального, шикарного парня и умирала от мелькающих глазах розовых поняшек. В какой момент все поменялось? Сейчас и не скажешь. Просто как-то ушло очарование первой влюбленности. На втором курсе я погрузилась в учебу, с ужасом обнаружив тянущие еще с прошлого года хвосты». У меня такого, в принципе, быть не могло. Но тут случилось. И все из-за того, что Олег постоянно таскал меня с пар куда-нибудь гулять. Есть, развлекаться. Каждый вечер мы ходили танцевать или просто чилить с кальяном где-нибудь в модном месте. Общаться с такими же, как и сами везунчиками по жизни. Утром у меня от всего этого раскалывалась голова. А если Олег тащил к себе, то еще и ныло все от разного рода акробатики. И, конечно, напор в учебе я сбавила. — привела в чувство Марина Рашидовна, как-то на паре с нескрываемым удовольствием, раскатавшая меня гусеничным траком прямо у доски. Такого позора я вообще никогда в жизни не испытывала. Помню, как шла к своему месту, а она, ну, в спину, что надо учиться, а не на гульки ходить, и что она во мне разочаровалась и прочее, прочее, прочее. Она по части нотации мастер спорта, чемпион, чтоб ее... После пары Олег привычно потащил с собой на улицу, но я воспротивилась и отказалась уходить с пар. Он начал уговаривать, потом хмуриться, потому что привык к тому, что я его любую инициативу поддерживаю, а потом раздраженно что-то пробурчал и ушел. Следом за ним умилась его свита, а я, наверное, впервые за все время нашей с ним тусни обратила внимание. Насколько они, эти золотые мальчики, отличаются от остальных студентов. Они шли вчетвером, высокие, сильные, надменные. Не смотрели ни на кого, а народ перед ними расступался. Удивительно, мне раньше казалось, что это естественно, конечно, должны расступаться. А тогда стало не по себе. Как-то насторожило, что ли? Кто они такие, что все вокруг так резво стороны отпрыгивают? Обычные дети богатых родителей. К чему такая надменность? А я? Я тоже, получается, надменная? Я? В тот день я вернулась домой, загруженная, как самосвал. Отказалась от маминого печенья и пошла в комнату. Легла на кровать и принялась вспоминать различные ситуации, которым раньше не придавала значения. Как мы садимся в буфете всегда за один и тот же стол. И он всегда пустой как завистливо смотрят на меня однокурсницы, да и девчонки с потока тоже. Как по-собственнически на показ обнимает меня Олег, словно хвастаясь мной. С точно таким же выражением лица он своей машиной хвастается. Последнее сравнение покоробило. Я привыкла считать себя личностью, а не аксессуаром. Отогнав неприятные мысли в дальний уголок сознания, я принялась за лекции твердо решив, что хватит с меня безумств. Немного расслабилась, отвлеклась, но теперь надо опять напрячься. Красный диплом сам себя не получит. А на меньшее я была не согласна. С Олегом же надо просто поговорить, объяснить. Наивная я тогда была, просто жуть. Алька, идем сюда. Из-за углового столика мне машет Маринка, отвлекая от неприятных воспоминаний. Я смотрю на пустующий столик, за которым обычно сидит Олег, его свитый и я тоже в качестве красивого придатка. Морщусь и иду к подруге. «Вот, у меня есть пирожок», — говорит она. «Спаси меня! Я на диете, а зачем то купила? Не выдержу ведь и съем!» «Ох, черт!» — сокрушаюсь я. «Придется спасать!» Обгрызаю пирожок, краем глаза отслеживая вход в буфет. Все же неспокойно себя чувствую. Не надо было Игоря оставлять им на растерзание. Совесть теперь будет мучить, и раздражение из-за собственной слабости. Последнее самое тупое. Я думала, что сильная, а оказывается, слабачка. Неприятное открытие.